что нет убедительных исторических доказательств подобных зверств. Другие спрашивают, какие еще нужны доказательства, если об этом прямо пишут древние историки. Думаю, бессмысленно встревать в этот спор. Ясно одно. Ганнибал был сыном своего времени, да к тому же пунийцем,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 Не уважал святынь Полибий. Единственным виновником, душой всего, что претерпели и испытали обе стороны, римляне и карфагенине, я почитаю Ганнибала. Столь велика и изумительна сила одного человека, одного ума.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 Сумел охранять их от возмущений против вождя и от междуусобных раздоров. В войсках его были ливяне, иберы, лигуры, кельты, финикини, италики, эллины, народы, не имевшие по своему происхождению ничего общего между собою ни в законах, ни в языке,